7.5. Иерусалим назван Стамбулом. В шестой песне болгар помаков «На коляда в день» песни, занумерованные Верковичем, прямо названа столица царя во времена коляды Бога. Это Стамбул, то есть Царьград на Босфоре. Приведем отрывок шестой песни, где говорится о болезни царя Черного Харапина. Перед смертью, то есть перед тем, как в столицу вошел бог Каледа. «И иду в Стамбул город, в Стамбул город во дворец. Болен царь лежал, болен лежал на постели, болен три года. Только вот он не ужинает, ждет Каледу бога». Песня шестая, строки, 18 и девятнадцатая, пятьдесят седьмая, Таким образом, в болгарских народных песнях еще и в XIX веке сохранялись воспоминания о том, что евангельские события происходили в Стамбуле или его окрестностях. И действительно, согласно нашей реконструкции, евангельский Иерусалим — это Ерос на Босфоре, расположенный в пригородах Стамбула.